Войско растянулось на десять дней пути. Каждая колонна в несколько тысяч коней на месте стоянок выпивала всю воду в колодцах. Только через сутки там снова накапливалась вода. В первом отряде скакали разведчики. Харызм Шах ехал со вторым отрядом. С ним шли быстроходные верблюды, навьюченные палатками, котлами и обильными запасами царской кухни в последнем десятом отряде, вместе с туркменами всегда беспокойными и непокорными, ехал пальный сын шаха Джалал аддин. Туркмены враждовали с кипчаками, не прощая им их заносчивости и жадности. Туркмены разводили костры широкими кругами и вечерами устраивали вокруг них военные пляски. Они извивались хороводами, распевая военные песни размахивая над головами кривыми сверкающими саблями. Путь шел берегом Хорезмского моря. Переправившись через реку Сейхун, отряды вышли к узкому заливу Сары-Чаганак. Здесь Шах сделал остановку. Он ожидал известий от посланных вперед разведчиков. А тем временем сам с охотничьими соколами проехал вдоль берегов Бризового моря и вернулся на стоянку со связками подбитых уток и журавлей. Разведчики донесли, что табуны меркитов были замечены к северу, на низовьях реки Иргиз, при впадении ее в озеро Чулкар. Хорезмшах подождал, пока подтянулись все отряды, Призвал их начальников и на совещании разъяснил план наступления. Все войско пойдет тремя частями. Сам шах будет находиться в средней, которая послужит для последнего решающего удара. Левым крылом будет начальствовать хан Гипчакский Тургай, а правое крыло поведет джалал ад сын харизм шаха, Мухаммед хотел испытать, как проявит себя в бою непокорный и самоуверенный сын. На стоянку прискакал гонец из Гурганджа и привез свертока от Турганхатун, матери шаха. Векиль и Мирза проследовали за шахом его палатку. Мухаммед распорол кинжалом сверток. Внутри был мешочек из малинового шелка. Приложив мешочек к колбу и губам, харезом шах вскрыл его. Там было письмо, написанное большими буквами на узком бумажном свитке. «Величайшему, благословенному защитнику веры и справедливости, Аллах-Аддину Мухаммеду Харазм-Шаху, да хранит Аллах твое царствование! Салям!» Все имамы во всех мечетях ежедневно пять раз возносят молитву Творцу Всевышнему, властному над всем Да продлит он твое царствование и дарует тебе победу над врагами. Да будет так. На базаре поймали дервиша, подосланного халифом багдадским. Дервиш проповедовал доверчивым простакам, что Аллах покарает нашего любимого шаха за то, что он будто бы перенял от персов их нечестивую веру, и в наказание за это в Харезму примчится языческий народ Яджуджи и Маджуджи. И разрушит наше царство. болтливо Дервиша схватил начальник палачей Джихан Пехлеван и после пытки каленым железом повесил его на базарной площади, отрезав ему язык. Увидев эту казнь, устрашатся тысячи. Остальное все благополучно. Тишина и благоденствие в твоем государстве допродлятся на много лет. Туркан Хатун — повелительница женщин. Всего мира. Рано утром отряды выступили ускоренным шагом, и в два перехода дошли до реки Иргиза. Степь зеленела свежими весенними побегами. Желтые лиловые косатики и красные тюльпаны весело рассыпались по пескам равнины, обычно выжженной и мертвой. Солнце то грело ослепительными лучами, то пряталось за дождевые облака. Река Иргиз была еще покрыта непрочным рыхлым льдом. Вода разливалась поверх льда. Темные промоины и полуньи не давали войскам переправиться на другой берег. Харизм Шах приказал отрядам переждать, укрывшись в лощинах за камышами, иначе меркиты могут заметить их и уйти дальше в степные равнины.